Глава двенадцатая. Буквально через пару минут встретил первого босса, окруженного миньонами. Громадный ледяной волк шел не спеша, замораживая на своем пути все в радиусе нескольких метров. Рядом с ними семенили более мелкие особи, всего двадцать два волка вместе с тремя щенками. Походу вожак вел всю стаю на охоту. Этот босс может натворить много шума на заставе. Надеюсь, что к тому времени, как стая подойдет к заставе, рейд элитных игроков уже выдвинется и перехватит ее. На всякий случай отправил сообщение сержанту, пускай будут готовы и разработают стратегию заранее. Даже элитным игрокам будет трудно справиться с этими монстрами, поэтому гораздо лучше будет, если они встретят их как можно дальше от заставы. Вслед за стая ледяных волков последовали и другие боссы в сопровождении своих подчиненных. Звери, развившиеся до высших ступеней в своем подземелье, похоже, что не только люди решили бросить в бой свои главные силы, словно кто-то уже слил командованию монстров информацию о том, что собираются предпринять люди. Видимо, что в городе остались и другие разведчики, помимо хамелеонов, и были эти разведчики весьма разумны. Только подумав об этом, понял, что не встретил еще ни одного разумного монстра. Балахонов нельзя было считать таковыми, у них даже душ не было. Получается, что разумные расы просто невозможно использовать таким образом. Они либо не поддаются подчинению, либо просто отказались участвовать в этом нападении. Можно назвать еще несколько причин, но эти были самыми очевидными. И в связи с этими выводами отправил очередное сообщение сержанту. Чёрт, афомулет связи. Теперь он будет меня постоянно отвлекать, но по-другому нельзя. Необходимо предупредить ребят и дать информацию для размышления аналитикам. Уверен, что у ассоциации нет проблем с такими кадрами. Вот они, пускай и работают. Даже сам не заметил, как вокруг всё резко изменилось, словно я перешагнул через какую-то границу, разделяющую два мира. Очень похоже на то, что случилось в катакомбах под Снегиреевкой, когда я вошел в мир тюрьмы Уварны. Здесь тоже резко изменилась интенсивность магической энергии, словно я оказался в подземелье, хотя точно могу сказать, что это было не так. Кажется, я вошел в следующую зону эпицентра. Интересно, почему мне никто не говорил, что здесь несколько зон? Может, потому что они и сами этого не знали? Но в подобное как-то не особо верится. Ся же пришел. Мы в тебе не ошиблись. п о с л ы ш а л с я довольно странный голос, когда я прошел еще несколько метров, привыкая к изменившемуся окружению. Через мгновение я уже был покрыт каменной броней, а Кайти т а находились рядом, готовые броситься в бой. Вот только нас опередили два т и х у ш н и к а налетевшие на говорившего и его компанию. Денисов и зайцев вынырнули из пустоты и атаковали существо с угольно-черной кожей и белыми, словно молоко волосами, заплетенными в тысячи косичек. Больше всего это существо походило на обычного орка, только слишком похожего на человека. Рядом с ним стоял сине кожи й эльф с пылающей шевелюрой, также практически неотличимый строением от человека. Я впервые видел таких созданий и точно могу сказать, что они не только разумны, но и обладают выдающимися способностями. Даже меня появление техушников застало врасплох. Денисов в этом плане оказался на три головы сильнее зайцева. Только для этой странной парочки его способности было недостаточно. Они успели среагировать и приняли удар техушников на свое оружие. Мгновенная стычка и тихушников откинули в сторону, а эта странная парочка исчезла. Твою мать! – выругался зайцев. Кто это такие? Они смогли заблокировать нашу атаку и так легко откинуть нас в сторону. Когда мои кинжалы соприкоснулись с оружием синего, я думал, что они рассыпятся в прах. По силе он не уступает ранкеру. Может, мне кто-нибудь объяснить, что здесь вообще происходит? – спросил я, немного отойдя от всего увиденного. Кай и Тита стояли рядом, также не понимая, что происходит. А сам я был при полном параде, покрытый толстой каменной коркой. Хорошо еще, что лицо было открытым, а то приняли бы меня за монстра и напали бы. Мне бы кто объяснил, буркнул Денисов, убирая адамантиевые кинжалы в ножны. Как знал, что нельзя тебя отпускать одного. Но спасибо, что послужил в качестве приманки. Теперь я не сомневаюсь, что к нам в гости пожаловали очень сильные создания. Полагаю, что это и есть те неуловимые монстры, что уничтожают наших разведчиков. Я не рассказывал тебе в тот раз всего. Выживший человек заметил что-то голубое и черное. Надеюсь о б ъ я с н я т ь что именно не требуется. Вопрос был риторическим, но я все равно отрицательно помотал головой, а еще очень сильно захотелось дать королю Артуру в морду. Даже надо использовать меня в темную, устроить ловлю на живца, мать их! И как хорошо совпало, что я сам попросил с я осмотреться в эпицентре. Трое мужиков сразу не сообразили воспользоваться мной, а вот женщина сделала это моментально. Ведь именно Маргани я обязан разрешением на эту вылазку. Похоже, что мои мысли не стали тайной для Денисова, и он поднял руки в примирительном жесте, при этом отойдя на несколько шагов назад. Ты не пойми нас неправильно. Все квалифицированные разведчики, которые могли добраться сюда, у нас закончились. А на отряды больше двух человек черный и голубой не реагируют. Их могут привлечь только о д и н о ч к и Причем это работает только если человек изначально выходил с территории заставы один. Если выйдут двое, то эти монстры уже не показываются. Да и на меня они от чего-то не нападали. До этого я уже трижды приходил сюда и даже углублялся еще дальше. Никакого результата. Вы же понимаете, что теперь не может быть и речи о каком-нибудь доверии. Да и увидели вы слишком много секретов, которых я не хотел бы раскрывать. т ы т о громко зашипела, а Кай создал в каждой руке по л е д я н о м у дротику. Конечно, нападать на этих ушников я не собирался. Да и сомневаюсь, что нам удастся одолеть Денисова. Если бы он был один. То имелись бы варианты, но з а й ц е в точно не пойдет против старика. Наша демонстрация враждебности совершенно не смутила Алексея Александровича. Он тупо не воспринимал меня всерьез, хотя и старался не показывать это, прячас нисходительность загрустной улыбкой. Боюсь, что секретов у тебя нет с того момента, как ты оказался в корпусе последней стражи. А нам хватило и одной встречи, чтобы понять, насколько особенным ты являешься. Дальше сопоставили кое-какие факты, навели соответствующие справки, запросили материалы, в том числе и видео, и теперь с полной уверенностью можем сказать, что ты являешься наследником силы Такеши Сумидзо. Но также ты должен знать, что четверка Авалонна были одними из тех ранкеров, кто также помогали в этом эксперименте. Маргана на данный момент является сильнейшим энергетиком на Земле. Именно ее дар ты унаследовал, и Маргана уже подтвердила это, почувствовав знакомую силу. Остановитесь, не нужно мне здесь и сейчас включать к а р т а ш о в а Мне вполне хватило недолгого общения с ним. Я уже сказал, что не соглашусь ни на какие эксперименты. Свою мать я не видел ни разу в жизни. Но уверен, что дар мне достался именно от нее, а не от вашей сокомандницы. И вообще я не собираюсь разговаривать на эту тему. Найдите себе другого кандидата в с п а с и т е л и человечества. А мне просто не мешайте убивать монстров и закрывать подземелье. И здесь у меня к вам очень много вопросов. Отвечу на все твои вопросы. Остановил меня Денисов. Только давайте после того, как разберемся с черным и голубым. Я уже видел, на что ты способен со своей командой, поэтому не сомневаюсь, что вместе нам удастся загнать эту дичь. Уничтожим главарей и все прекратится. У тебя же есть способ, как найти их. Способ есть. Если вы готовы защищать меня пару часов. Конечно, я слишком преувеличил время, которое потребуется для создания печати призыва, но мне и самому необходимо было немного подумать. Все очень резко изменилось, и не только ситуация в эпицентре, но и мое взаимодействие с ассоциацией. Как-то мне совершенно не нравилось, что все больше людей пытаются навязать мне свое мнение и заставить делать то, чего я не хочу. Из этого совершенно точно не выйдет ничего хорошего. Но сейчас Денисов был прав. Сперва необходимо разобраться с этой парочкой, но я не уверен, что предложенный им способ сработает и нашествие монстров прекратится. Может, черный и голубой и правда были здесь главными, а могло остаться и так, что они обычные надзиратели. Кто-то поставил их следить за уже налаженной работой механизма по производству монстров. В этом случае уничтожение этих двоих нам ничего не даст. Просто потратим время, которое можно было бы пустить на закрытие порталов, и пользы в этом случае будет гораздо больше. Кай, что ты думаешь по поводу того, что нам сейчас рассказали? Что думает Тита я прекрасно ощущал. Она так же, как и я, терпеть не может, когда нас используют в темную. п ы т а ю т с я что-то навязать и указывать, что нам делать. з м е й к а сейчас была не в лучшем расположении духа. Она хотела убивать. Но думаю, что совсем скоро ей выпадет такая возможность. Уже сейчас я слышал, как к нам со всех сторон несутся монстры, и могу поспорить, что это минимум элитники. Слишком глубоко на территории эпицентра мы сейчас находились. Все слабаки отправились атаковать заставу. Думаю, что нам нужно быть предельно осторожными. Денисов уже доказал, что многое утаивает от нас, и мне это не нравится. Но я, пожалуй, соглашусь с ним, что необходимо прикончить разумных, что заговорились с тобой. Ты знаешь, кто это был? Очень странный черный орк, больше всего похож на человека, с молочно-белыми волосами, заплетенными в тысячи косичек. На конце каждой косички висел цветочный бутон. Некоторые уже расцвели, но подавляющее большинство были закрыты. А еще я заметил, что часть бутонов отсутствовала. А те косички выглядели слегка опаленными. Понятия не имею, что это значит, но бросилось мне в глаза. А вторым оказался голубокожий эльф, с п ы л а ю щ е и й шевелюрой. Только уши у него были гораздо меньше, чем у настоящих эльфов, да и телосложение немного плотнее. Этот был одет, словно какой-то ученый, и очки на носу говорили об этом. Только мне показалось, что этот ученый гораздо опаснее чернокожего. Первый был вооружен мечом с тяжелым набалдашником на рукояти, уверен, что в рукояти имеется цепь, а этот набалдашник может использоваться в качестве цепного орудия. А ученый был вооружен посохом из незнакомого мне дерева. Больше ничего за тот короткий промежуток времени я не смог разглядеть, хотя сейчас понимаю, что и описанного мной было охренеть как много. Всё же привычки ваймам о м е н т а л ь н о оценивать противника остались со мной из прошлой жизни. Это был крайне полезный навык. Правда совершенно непонятно, для чего я всё это выдалкаю. Если я не знаю, какой расе они принадлежали, то он и подавно. Судя по твоему описанию, ч е р н о к о ж и й это и ф р и т а голубокожи й м а р и т Они принадлежат к расе магических существ джиннов. Выдал Кайд, заставив меня открыть рот от удивления. Хорошо, что я сейчас был занят созданием печати и никто этого не видел. Кай смог меня удивить. Про эфритов и моридов я ничего не знал. В прошлой жизни никогда не встречал подобных монстров, а в этой слышал краем уха что-то об этих существах из сказок. Ты уверен? Просто сам я никогда не слышал о таких монстрах и понятия не имею, что они собой представляют и как с ними сражаться. Мне показалось, что они мало чем отличаются от обычного человека, ну, по крайней мере, строение тела идентичное. Да, я уверен. В одной из книг моего народа имеется описание этих монстров. Они относятся к категории сверхразумных и крайне опасных. Указано, что эти создания гораздо опаснее даже хозяев п о д з е м е л и й и что при встрече необходимо сделать все возможное, чтобы уничтожить их. Два десятка подобных созданий подарили мой мир монстрам. Говорил Кай совершенно спокойно, но я прекрасно ощущал, как у него внутри кипит ярость. И это совершенно неудивительно. Он встретил представителя расы, что послужило началом падения его родного мира. Ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Если Кай прав, то Земля в огромной опасности. Пусть мы встретили всего двоих, а не два десятка, но никаких гарантий, что их всего двое, нет. Поэтому необходимо торопиться. Попросил Кая рассказать мне все, что он знал об этих созданиях, а знал он о них очень мало. Магические существа, отлично обращающиеся с оружием, всегда имеющие при себе мощнейшие артефакты. Зачастую эти артефакты творят настоящие чудеса, и именно благодаря им джины настолько сильны. Больше никакой точной информации у народа Кая не было. Дальше шли сплошные предположения и домыслы. Например, предки Кая считали, что это именно раса джинов стоит за появлением п о д з е м е л и й Они были первыми, кто создал порталы, ведущие в куски других миров, и сами пользуются этими порталами, чтобы путешествовать. Люди, как и другие живые существа, джинам безразличны. Что движет джинами? Никто не знал, в том, что монстрами кто-то командует. Я оказался прав. Вот только даже не мог себе представить, насколько все запущено. В ордени ничего не знали о джинах. Никто не встречал их в подземельях, да и эпицентр а в моем прошлом мире не было, поэтому я даже не представлял, какие параметры поиска задавать духу. И этим сильно усложнялась работа над печатью. Кай хотя бы знал, какой расе относятся наши черные и синие приятели, поэтому при составлении запроса я привлек и его. Вдвоем дело пошло быстрее, хоть и незначительно. Вместо двух запрошенных часов я провозился больше трех, и это при том, что изначально хотел закончить все намного быстрее. За это время наши охранники прикончили несколько групп сильных тварей. Могу точно сказать, что там было как минимум четыре босса. Просто подобные туши могли принадлежать только матерым монстрам. Если Алексей Александрович выглядел так, словно он и не сражался вовсе, то Зайцев едва держался на ногах. Причем никаких повреждений у него я не заметил. Он просто устал, что было крайне странно при его уровне силы. Элитные игроки могут сражаться без отдыха очень долго, а тут всего за три часа полностью выдохся. Но только потом я понял, в чем причина. Король Артур решил взять себе ученика, и выборпал на Зайцева. Антон Евгеньевич тупо не мог толком управляться с техниками, что ему показал Ранкер. Все же их энергетические и физические возможности были несопоставимы. Но в любом случае тянуть время и ждать, пока восстановится Зайцев, мы не будем.